Глава шестнадцатая Когда я приезжаю в Москву, звоню маме, чтобы рассказать, что я хорошо доехала, но не выдерживаю и рассказываю ей о встрече с Лерой около подъезда. Она просила меня помочь ей с квартирой. «И не вздумай помогать, Оля!» — кричит мать, чем сильно меня удивляет. Некоторое время после развода мама говорила мне, что виновата только я. «А потом, чтобы хоть как-то сохранить наши отношения, мы просто не возвращались к этой теме и делали вид, что я никогда не была замужем. И вот теперь она на моей стороне». Мама продолжает. «У них денег немерено. Не знаю, что она тебе в уши напела. Хочет прицепиться к тебе, потому что ты теперь богатая и знаменитая. Не надо тебе это, Оля!» «Спасибо, мам. Заканчиваю я разговор радостное». И найди себе уже нормального мужчину, скоро тридцать». Слышу в трубке, но уже завершаю вызов. Раньше я думала, ну где они эти нормальные-то? Потом увидела, что нормальных очень много. Какие только ко мне не подкатывали. И богатые, и знаменитые, и спортсмены. Но сердце как будто сразу выставляет руку вперёд и кричит мне, «Это не то, всё не то». Я уже отчаялась что-либо когда-нибудь почувствовать. Лера звонит мне через неделю. Я без зазрения совести ей нагло вру. «Извини, со служебной квартирой не получилось. Там уже всё занято, так много кто приехал из-за границы». «Оля, ну ты же обещала!» Стонет Лера. «Неправда. Я как раз сказала, что обещать не могу». Отвечаю спокойно. Молчание, а затем громкий младенческий плач. «Вот чёрт». «Неужели снова пытается надавить на жалость с помощью детей?» «Продолжаю». «Лера, у тебя есть прекрасный муж. Обратись к нему, а про меня забудь. Мы с тобой чужие люди». «Ладно, я попрошу помощи у Ромы», — говорит и бросает трубку. «И что это было?» «Надеюсь, Рома ей откажет». «Он тоже теперь в Москве, а ни разу мне не позвонил. Зато я много о нём узнала». Где остановился, где сейчас работает. Кстати, совсем близко от моего дома. Поэтому я теперь часто хожу пешком по центру Москвы в надежде с ним случайно столкнуться. Но не получается. В голову неожиданно приходит хорошая идея. Я иду к нашему главному сценаристу, стучусь. Оля, проходи. Я по делу, Анатолий Антонович. Да, слушаю. Вы говорили подкидывать идеи гостей? «У меня есть одна идея». «И кто же?» «Русский архитектор, только что приехал из Франции». «Анатолий задумчиво трогает бороду». «Хм, интересно. На, заполни анкету». «Протягивает мне листок». «А я согласую с начальством, если им понравится». «Хорошо, спасибо». «Почему-то так хочется, чтобы Рома к нам пришёл. Увидел бы меня на рабочем месте». А я просто неотразима, как телеведущая. Может быть, очнулся бы и перестал бы меня избегать. Через неделю мне звонит сценарист и сообщает, что моя анкета принята и утверждена. Я прыгаю до потолка. Когда он сможет прийти в студию? Спрашивает Анатолий. А я не знаю. Ты что, с ним ещё не разговаривала? Я уговорю его, не волнуйся. Мы с ним старые друзья. Надеюсь, Оля иначе мне крышка». Завершаю звонок и пытаюсь отдышаться. Вот и появился ещё один повод встретиться с Ромой. Телефон снова вибрирует. Я думаю, что это снова сценарист, и беру трубку, несмотря на экран. Но меня ждёт сильное разочарование. Я слышу всклипывающий голос Леры. «Прости, что звоню так поздно». «Чего тебе надо?» — грубо говорю я. «Бесит». Она так и будет постоянно напоминать мне о своём существовании. Зря я ей дала свою визитку. Надо не забыть заблокировать её номер. «Я хочу просто поговорить», — отвечает Лера. По голосу понимаю, она, скорее всего, пьяная. А на заднем плане плачут дети. Боже, но ну это уже совсем. «Ты что, пьёшь?» «Нет, это лекарство успокоительное». «Ага, конечно, так я и поверила». Где Кир? Вы приехали в Москву? Спрашиваю, потому что беспокоюсь за здоровье детей. Лера начинает громко всхлипывать, как будто не может вздохнуть. Нет, не переехали. Не знаю, где шатается Кир. А потом, продышавшись, Лера выдаёт: Как я жалею, что вышла за него замуж. Ты только посмотри на меня. Я люблю своих детей, но во что я превратилась? Мне надо было рожать троих. Не выдерживаю и отвечаю я. «Кир хотел мальчика, а у меня три дочки, поэтому у нас всё разладилось». «Что за глупости? Полребёнка совсем не важен». Лера начинает верещать в трубку и пересказывать мне все их проблемы. «Не понимаю, зачем я это всё слушаю?» Останавливаю её. «Лера, мы с тобой больше не подруги. Позвони кому-нибудь другому». Я нажимаю на красную кнопку, но перед этим отчётливо слышу, как она кричит. «Вы с Ромой предатели! чтобы у вас никогда своих детей не было!» «Вот сучка! А я с ней ещё разговаривала!» «Блокирую её номер. Больше не должна меня побеспокоить». «Как же всё-таки хорошо, что Кир теперь не моя проблема. Забыла сказать Лере за это искреннее спасибо». Вдруг я тоже превратилась бы в такую женщину, которая хочет родить мальчика, потому что мужу не нужны девочки. Не могу поверить, что Кир настолько плохой отец. Смотрю в окно. Оно выходит во двор на наш элитный закрытый двор. Там всё время гуляют мамочки с колясками и с малышами. Конечно, и у меня будут свои дети. Скорее всего, не трое, я не хочу забрасывать свою карьеру. Но одного точно рожу. Всё равно, мальчик это будет или девочка. Даже если я не найду подходящего мужчину, всё равно рожу. Да хоть от донора. Для себя. Вообще, хотелось бы, конечно, нормальную семью. Не такую, как у Киры с Лерой, а нормальную. Но, говорят, в наше время построить такую очень сложно. Особенно с моим графиком жизни. Кстати, листаю блокнот, смотрю на своё расписание. «Завтра есть окно в обед». Вот в это время и наведаюсь в офис Ромы.